Постороннему не видно, как бьются горшки, но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Аполя ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору на Нафтули Герчику. И там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатая в хасидской синагоге, над младенцем был совершён обряд обрезания. Новости эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда, Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Гасторга Бычачем. «Тебя морально запачкали», – сказал ему Бычач, – «ты должен двинуть это дело».